Острый маленький подбородочек, быстрые острые мышиные глазки. А, в общем, чахлая ничтожное личико. — Здравствуйте, — сказал он. — Здравствуйте, — ответил Зыбин. — Жарко, — сказал маленький и расстегнул плащ. Казались красные нашивки. — Товарищ Зыбин, мы не дойдем с вами до машины, нужно поговорить.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 Дойдете до правления, там найдете попутную машину. Поезд будет только вечером, — сказал он деловид.